Эге, кто-то идет нам навстречу, сказал краснолицый. — Слышите, слышите? Идет быстро и прямо на нас. Должно быть, он нас еще не слышит, ветер относит. Свежий бриз дул нам в лицо, и я отчетливо различил гудок сбоку и немного впереди. Тоже пассажирский, спросил я. Краснолицый кивнул. — Да, иначе он не летел бы так, сломя голову. — А, наши там забеспокоились, — хмыкнул он. Я посмотрел вверх. Капитан высунулся по грудь из рулевой рубки и напряженно вглядывался в туман, словно стараясь силой воли проникнуть сквозь него. Лицо его выражало тревогу. И на лице моего спутника, который проковылял к поручням и пристально смотрел в сторону незримой опасности, тоже была написана тревога. Все произошло с непостижимой быстротой. Туман раздался в стороны, как разрезанный ножом, и перед нами возник нос парохода, тащивший за собой клочья тумана, словно левиафан, морские водоросли. Я разглядел рулевую рубку и белбородого старика, высунувшегося из нее. Он был одет в синюю форму, очень ловко сидевшую на нем, и, я помню, меня поразило, с каким хладнокровием он держался. Его спокойствие при этих обстоятельствах казалось страшным. Он подчинился судьбе, шел ей навстречу и с полным самообладанием ждал удара. Холодно и как бы задумчиво смотрел он на нас, словно прикидывая, где должно произойти столкновение, и не обратил никакого внимания на яростный крик нашего рулевого «Отличились!». Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что восклицание рулевого и не требовало ответа. «Цепляйтесь за что-нибудь, держитесь крепче!» — сказал мне краснолицый. Весь его задор слетел с него, и он, казалось, заразился тем же сверхъестественным спокойствием. «Но сейчас женщины поднимут виск!» — сердито, почти злобно проворчал он, словно ему уже приходилось когда-то все это испытывать. Суда столкнулись прежде чем я успел воспользоваться его советом. Должно быть, встречный пароход ударил нас в середину борта, но это произошло вне поля моего зрения, и я ничего не видел. Мартинес сильно накренился, послышался треск ломающейся обшивки. Я упал плашмя на мокрую палубу, и не успел еще подняться на ноги, как услышал крик женщин. Это был неописуемый, душераздирающий вопль, и тут меня объял ужас. Я вспомнил, что спасательные пояса хранятся в салоне, кинулся туда, но у дверей столкнулся с толпой обезумевших пассажиров, которая отбросила меня назад. Не помню, что затем произошло. В памяти моей сохранилось только воспоминание о том, как я стаскивал спасательные пояса с полок над головой, а краснолицый человек надевал их на бившихся в истерике женщин. Это я помню отчетливо, и вся картина стоит у меня перед глазами. Как сейчас вижу я зазубренные края пробоины в стене салона и вползавший в это отверстие клубящийся серый туман. Пустые мягкие диваны с разбросанными на них пакетами, саквояжами, зонтами и пледами, оставленными во время внезапного бегства, полного джентльмена, не так давно мирно читавшего мою статью, а теперь напялившего на себя пробковый пояс и с монотонной настойчивостью вопрошавшего меня — журнал с моей статьей все еще был у него в руке — есть ли опасность? Краснолицего человека, который бодро ковылял на своих искусственных ногах и надевал пояса на всех, кто появлялся в каюте. Помню, дикий виск женщин. Да... Этот виск женщин больше всего действовал мне на нервы. По-видимому, страдал от него и краснолицей, ибо еще одна картина навсегда осталась у меня в памяти. Плотный джентльмен засовывает журнал в карман пальто и с любопытством озирается кругом. Сбившиеся в кучу женщины с бледными, искаженными страхом лицами пронзительно кричат, словно хор погибших а краснолицый человек, теперь уже совсем багровый от гнева, стоит в позе громовержца, потрясая над головой кулаками и орет «Замолчите! Да замолчите же!»